Понимаете, если бы вы мне точно сказали, я был бы вам очень благодарен, добавил мистер Оттерман. Я бы тогда начал подыскивать вам замену. К матери возвращаться я не собираюсь, твёрдо повторила Валет, хотя голос понизила, чтобы та не дай бог не услышала. Делайте то, что считаете лучшим, сказал мистер Оттерман, тоном голоса давая понять, мол, кто кто А уж он-то, в отличие от Вайлет, точно знает, что для нее лучше. «Постараюсь как можно скорее сообщить вам точный срок», — сказала Вайлет и, не прощаясь, повесила трубку. Если на нее как следует нажать, она призналась бы, что скорее расстроилась, чем рассердилась. Потом она позвонила миссис Харви, проинформировала ее о своих обстоятельствах, Она также Джильде, чтобы сказать, что не сможет присутствовать в соборе на обряде освящения вышивок. Джильда посочувствовала ей и пообещала при встрече подробно рассказать, как всё происходило, а также передать извинения Луизи Песл и всем вышивальщицам. "Но мать это святое", заявила она. "Это даже важнее, чем собор. Тебе повезло, есть о ком заботиться". Труднее всего было звонить Артуру. Вальт очень хотел поговорить с ним, но не меньше хотелось, чтобы этот телефонный разговор не услышала мать. Миссис Спидол, похоже, совсем расхотела ложиться в постель и твёрдо заявила, что останется сидеть в гостиной перед камином, когда в гости придут Том и Эвелин с Гледис. Старших детей, как слишком шумных, оставили на попечение соседки. Ушли они уже в половине 10. И еще полчаса Вайлетт уговаривала миссис Спидуэлл лечь. Когда та наконец улеглась, ей вдруг приспичило послушать, как дочь читает роман-дневник незначительного лица. Было уже совершенно очевидно, что мать выбрала эту книгу не случайно. В ней шла речь о родителях, чей отпрыск порывает с устаревшими предрассудками, и за все это приходится отдуваться родителям. Но миссис Пидол как будто ничего не заметила. В самом разгаре сцены, где сын объявляет изумлённым родителям о своей помолвке, мать наконец заснула. Часы показывали половину одиннадцатого. Валет позвонила в 5 колоколов, почти уверенная в том, что Артур ушёл домой. Когда скупой на слова хозяин снял трубку, она уже очень нервничала. Простите ради бога за поздний звонок. — с трудом проговорила Вайлет. — Артур Найт, наверное, ушел. — Только что, подождите минутку. Вайлет ждала, чувствуя, как бухает в груди сердце. — Вайлет! — позвала сверху мать. Вайлет в полголоса выругалась. — Минутку, мама! — крикнула она в ответ, зажав ладонью микрофон. Вайлет раздался в трубке голос Артура. — Артур, почему вы решили, что это я? — Боб узнал вас по голосу. У вас все в порядке? — Да-да, все нормально, спасибо. Вот только мама немного приболела. Врач говорит, у нее инсульт. Поэтому я сейчас в Саут-Гэмптоне ухаживаю за ней. Боюсь, я не смогу с вами завтра встретиться. Мне очень жаль. Она подавила рыдание. — Вайолетт! — снова позвала миссис Спидуэлл. Она уже стояла на верхней ступеньке лестницы. — Вайолетт! — снова позвала миссис Спидуэлл. О, мне тоже очень жаль. Она ухватилась за эти слова, как за спасительный круг. Мне надо идти, но я буду. Я буду Вэлет. С кем ты там разговариваешь? И кто такой Артур? Вэлет повесила трубку и бросила на мать сердитый взгляд. Интересно, подумала она, как мать отреагирует, если она скажет ей: "Я разговариваю с единственным мужчиной, которого смогла полюбить после гибели Лоренса. Но сказала она матери совсем другое. — Иди спать, мама, ты стоишь на сквозняке и можешь простудиться. — Подумать только! Моя дочь болтает по телефону, когда ее мать так больна. — Подумать только! Мать, которая так больна, вскакивает с постели только за тем, чтобы шпионить за дочерью и вынюхивать, с кем она говорит по телефону. «Может быть, она не очень-то и больна?» «Как ты смеешь делать такие предположения?» Миссис Спидуэлл вцепилась пальцами в свой халат. «Отвратительная, неблагодарная дочь!» Они с ненавистью смотрели друг на друга, словно хотели испепелить одна другую взглядами. В который раз между ними вспыхнула затихшая, было застарелая вражда. Лицо матери вдруг сморщилось. «Боже мой!» Как мне не хватает вашего отца, тяжело вздохнула она, и глаза её наполнились слезами. Злость в её лице сразу куда-то пропала. Мне тоже его не хватает, а также Джорджа и Лоренса тоже. Она редко произносила эти имена при матери. Они смотрели друг на друга широко открытыми глазами, и, как это ни казалось странным, Разделяющая их лестница облегчала задачу говорить правду в лицо. Она потеряла мужа, которого любила всю свою жизнь, подумала Ваилет, и сына, о котором должна была заботиться. Бедная мама. Ложись в постель, мама, сказала Ваилет как можно более мягко. Я принесу тебе свежей водички.